Глава 18, в которой объясняется, почему на постоялом дворе Кинтея людям кусок в рот не лезет. А также открываются куда более важные тайны. Значит, говоришь, не видел. Не видел, господин. Никаких мальчишек не видел. Ты не положено еще таким ходить без взрослых. У меня тут кто тубумай, Совсем делал херень. Ирония сделал вид, что не заметил проговорки старого киндия. Другие гости постоялого во двора, жались в другом конце стола и кидали на Иронию опасливые взгляды. Сразу было видно, что человек знатный и хорошего воспитания. Чуть что не по нем, сразу врыло. — Тащи, что у тебя там есть. Только смотри, чтобы посуда была чистая. А то сам будешь потом от меня мух отгонять. — Слушаюсь. Ирония отошел к людям. — А вам двое парнишек не попадались? — То нет, сударь, мы люди простые, темные. Ездили в Сталинград за скобяным товаром. Ежели бы видели, так скрывать бы не стали. — Одного видели, — сказал пожилой возчик. Только это был не парнишка. Разбойник он был самый настоящий. Давно их на дорогах наших не встречали. — ответил кто-то. — Откуда он взялся? — Ну и что? Пожилой вождик поскреб грязную столешницу. — Хотел нас ограбить. — Ограбил? — Да не очень. Скобяные изделия, они и дорогие, и тяжелые. Жалко нам стало, товар но -то. Ну а потом отнесли мы его с дороги в лесок подальше, чтобы народ не смущать. — Вот и молодцы, — сказал Ироня. — Хвалю. Другие его остались бы без порток, да и орали. — Куда король смотрит? — Два меча при нем было, в каждой руке, — похвастался возчик, вдохновленный похвалой большого человека. — Ну, мы с братом его в два кнута и отобрали мечи-то. — Ну-ка, покажи, — потребовал Ирония. Пожилой возчик с кряхтением поднял с пола сверток из мешковины. Мечи Ирония отбирал сам, под руку каждому из королевичей. — Один в черных ножнах, другой в белых. — Покупаю их у вас, — сказал он, и, не дожидаясь согласия и цены, Выложил на стол целую пригоршню золотых. — Это вам еще и за храбрость, — сказал он, снова завернув мечи в мешковину. — Хоть поешьте и выпейте волю. — Эх, сударь, — сказал ощик пробовали. — Ну, не идет кусок в горло, ты не поверишь. И так всегда у киндея. Вроде и приготовлено с душой, и слюнки текут, а вот подишь. Самое ж дивное, что и не пьется здесь. Это из-за мух, что ли? — Да вряд ли. — А вон киндея тебе угощение несет, сам попробуй. Ирония вернулся на свой конец стола. Хозяин поставил перед ним относительно чистую белую миску. В ней было не какое-нибудь обычное варево, а сам бараньи бок с гречневой кашей. Киндей хотел было уйти, но Ирония придержал его. «Обожди. Может быть, мне не понравится. Так что ж, потом гоняться за тобой, чтобы миску на голову одеть?» Ложку ему поднесли настоящую и, возможно, единственную в заведении. Ирония пальцами оторвал кусок мяса, зачерпнул каши ложкой, кое-как проглотил. — В самом деле не хочу больше, — удивленно сказал он. — Так все знают, что у меня еда сытная-сытная, одного глоточка, малого кусочка за глаза хватает. Ирони поднял миску и глянул на донышко. — Киндей, — тихо сказал он, — я тебя сам бить не буду. Я просто вон тем мужичкам расскажу, что ты на всякую кружку и тарелку прикрепляешь иголки, которыми сава шили. Знакомый прием. Продукты бережешь, свиньон жалеешь, одно и то же блюдо всем гостям подаешь. Мужики, они боевые. Поучат они тебя как надо. А коли живой останешься, так они по всем дорогам разнесут, какой ты бережливый хозяин. Все веснушки на киндее побледнели. Говори узда, старая, видел мальчишек. Вдем, государь. Булан и жеребец шута стоял над кормушкой с отборным ячменем, но есть тоже не желал. Киндей, не дожидаясь пинка или Зубатычной, нырнул под кормушку, вытащил проклятую черно-кудесную иголку, хотел спрятать ее в кулаке, но Ирония отобрал. «Ищи!» — и швырнул иголку в кучу сена. Буланый резво принялся за ячмень. «Врать не смею, господин!» — быстро заговорил Киндей. «Мыли они тут неделю назад. Но у меня все местам были заняты, я их отправил на другой постановый двор. Тут недалеко». «К сопернику сам отправил?» — не поверил Ирония. «Да и не многовато ли постоялых дворов для полузабытой дороги?» «Ну, пойдем туда!» «Некуда не К кто же ножич, сгорел супостат!» «Как сгорел?» «Обыкновенно ваш милость!» «Может, мальчишки с огнем баловались, может, ни к что!» «Пошли, вибрион ластоногий, веди!» Потом Ирония долго бродил по пепелищу, переворачивал горелые балки, разгребал мечом залу, склонялся над заинтересовавшими его предметами. «Нашел и человеческие останки!» Застыл, держа в каждой руке по черному черепу. — Нет, — сказал он с облегчением, — у моих зубки были один к одному, а эти оба корзубы. — Вот и славно, вот и Люба, — присоединился было к его радости Киндей. но шут сгреб его с заворот и поднял над землей. — Говори, — сказал он, — а то тут же такой же станешь. Говори всю правду. Я хорошо слышу, когда врут. Да, — он за настоящую великую тайну, понимаешь? — с надеждой спросил Киндей. «Есть у меня, есть у меня для тебя тайна». «Послушаю, может, и помилую», — решил Ироня. «У меня еще в объединились «Кто объявился?» «Ну, третий». «Я ж тебя про мальчишек спрашиваю». «Да я и говорил, только с самого начала. Пришел десяток немых, все в черном. Между собой на пальцах изнесняются. Один у них говорящий. Вот он и говорит, нет ли у вас мертвых тел на продажу?» Не отвечаю, кому они нужны покойники-то эти? У тебя это же совершеннейшая дрянь. А он очень даже не дрянь. По-золотому затем платим будем. Дорог-то наш не из многолюдных, сплошные убытки. Вот я и соблазнился. За такие деньги говорю, я весь по погос перекопаю. У нас всякое бывает, драки, пундинки. Тех, кто в дороге захворал меня оставляют, не все выздоравливают. Ну, говорю врачам, что он стал какие не свежие, но он Через год, говорит, опять приедем, готовь товар. Сел на возницу, не поехал. Немтыри пошли следом. Но в отдалении, потому что кони от них шарахались, как а, от медвежьего сала. А где я ему мертвяков наберу? Травить всех подряд проезжающих? На счастье, у меня сосед объявился. И как-то в раз объявился. Должно быть маг немалого ранга. Хотя, что бы здесь этому магу делать в нашей-то глуши? А только не было со вчерашнего дня никакого дома. «Никакой вывески. Утром же, гляжу, стай, И мои завалюки с ним не равняться. Хоть уходи с насиженного места. Все, кто побогаче, норовят в него останавливаться». А потом стал замечать. В дом-то постоянцы входят, а вот оттуда как-то не очень. Я хозяин этого Нормана взял за грудки. «Или донесу, говорю, или входи в долю. На тех, кого ты тут кончаешь, дополнительно заработать можно». Он подумал, подумал, да и не согласился. У мертвяков мы придумали, в болото швырять. В торф в тена сохраняются много лучше, не в пример сырой земле. Так и работали на пару, пока отроки твои не заявились. У меня же сердце кровью обливалось. Да ведь за молодых и здоровых покойников нимты вдвое обещались платить. Вот я их к Норману и отправил. Ну, видно, сплоховал Норман. Или они его опередили. Зря только сожгли. да по хозяйские это. Все? Спросил Ирония и достал кинжал. Все, а, Господин хороший, я вот к тебе виникую тайну про скупку мертвых рассказал, как договаривались!» Шут усмехнулся. «Недорого твоя тайна стоит. Не к тебе одному эти немтери заезжали. Слухи об этом ходят уже давно, только руки не доходили проверить. Или все таки лучше не марать мне благородный клинок, а вощикам тебя отдать?» Киндей затрясся. «Я старый человек, мне и так жить недолго. У меня детей мало-мало меньше, мне... мне их на ноги поставить надо!» Ирония похлопал его по плечу. «Жить осталось мало, а детей поднять рассчитываешь?» «Да нет, крепкий ты еще. Много вреда можешь причинить. Он сам сейчас начнешь людей резать», — ляпте в текст. «Нет, нет, нет, я крови боюсь!» «Или все же повесить», — раздумывал Ирони. «Приезжали снова немтерицы твои?» Ты да нет ничего, жду. Отрок мне наврал, будто бы они уже здесь, да так страшные. Они, они вправду страшные». «Знаю», — сказал Ирони. «Видел уже одного». Как же тебя в живых оставить? Ты еще чего доброго навстречу им побежишь, предупредить захочешь. Не скуплю вину, только жить оставь. Созову мужиков с хутором соседних, мы их всех помяжем и в столицу пригоним. Нет тебе веры, вздохнул Ироня и вынул кинжал из ножен. Киндей, наконец-то, догадался пасть на колени. Отец родной, не режь, не мешай. Я тебя другую тайну повеную, совсем страшную, государственную. Ее кроме меня лишь один король знает. «Да ну!» – не поверил Шут. «Откуда б такая срамотень, как ты, знал королевские тайны?» «Ведь я не всегда в Мушин проживал», – горячо заговорил Киндей. я некогда в Сталинграде был первый могильный вор. Все меня так и звали. гробокоп один! Он всегда знал, кто из богатеньких помер, где похоронен. Ни одного обчистил, да так, что на могилках и свина не осталось. А когда королем стал стримглав, всем ворам пришлось туго. Да, ваша милость, об этом лучше меня знает. ну Человек непростой, хоть никогда я вас раньше и не видел. Жил у тихонечко, в домишке за рыбным рынком. Жил, да к весь как не спрожился. Если бы не бедность, ни почем бы не пошел на такое. Откуда королеву не заточили в башню, ее всякий мог увидеть. а на праздник, например. «Не ожерелье её эльфинского камня, Холорита. Я в камнях на этих разбираюсь. Давно мне это ожерелье пришлось по сердцу. За него в нем чему и мешок денег могут отворить. Ну, потом началась вся эта заваруха». «Какая заваруха?» Ледяным голосом спросил Ироня. ну замялся Киндей. ну только сами не знаете. Когда наследники родились, когда король королеву, ну, того, когда башня сгорела». Продолжай. Приказал Ироня. Радуясь лишним мгновением жизни, могильный вор зачастил. Ну, я и решил, чтобы из этого ожерелья мне не жить. Один разок сделаю дело, думал, и до смерти больше за лопату не возьмусь. И к погосту не подойду, разве самого принесут. Смотрю, меня от башни лишь каменную основу. Узнал, что теперь там королевская усыпальница. мы идем как вносили внутрь каменный гроб. Подождал года два, пока король снял оттуда охрану. Сам слухи распускал страшные, что вокруг склепа слышатся голоса, ноги у людей отнимаются. Заказал слесарь рычаг с винтом, чтобы крышку поднять. Своих силёнок не хватило бы. Дотерпел до гумальной ночи, В когда весь город на ночь побежит к речке огни сжечь. Такую ночь уж точно никто не осмелится близко подойти. А копать я мастер. Залез внутрь, применил рычаг с винтом. Еле-еле приподнял крышку. Ну, ну! пусто там было. Только цветные высохшины лежали. То не опередил меня кто-то, так вроде некому. Вся молодежь, наверное, и заработки подалась. Да не осмелились бы они на такое, молодые-то. Измельчал народ. Вот и вся тайна. Или, скажешь, негосударственная. Ирония молчал. Ну, теперь пойдем доброго вина выпьем, предложил старый киндей. Обсудим толком засаду на немых. Никому о том не рассказывал? Спросил Ирония. Как можно? Вперёк, на крайний случай, вроде вашего. Шут посмотрел на рассказчика, вздохнул и загнал ему кинжал под ребра по самую рукоятку. слово я тебе не давал», — сказал он хрипящему могильному вору на прощение. «А тайна не по плечу тебе подвернулась. Юви, для двоих многовато».